Глава 65. Становление учеником. Хоть Сил-Ян и получил пилилю накопления ки, он не стал сразу использовать её. Вместо этого он глубоко вздохнул, подавляя свои нетерпения и заставил ему себя лечь вскрывать, чтобы успокоиться. Сил-Ян знал, что если бы он сейчас начал процесс формирования вихря доуки для того, чтобы стать учеником, то учитывая текущее состояние, вероятность неудачи составляла бы порядком 70%. Хоть Явава и смог захотеть создать ещё одну пилюлю накопления ки, Сельян не желал побыстро рисковать, если и без этого вполне можно обойтись. Глядя на то, как его ученик успешно справляется с искушением немедленного прорыва к рангу ученика, Явава удовлетворительно кивнул. С этим же удовлетворительным взглядом его тело вспыхнуло, обращаясь в луч света и скрывшись в кольце. После создания пилюли накопления ки, темп тренировок Сельяна постепенно замедляясь, вошёл в стабильный ритм. Каждый день он начинал с часовой тренировки Далки, после чего уходил в горы, что располагались позади территории клана Сяло, где он практиковался в применении техник. Если у него оставалось свободное время, то Сялоян обычно тратил его на прогулки по городу вместе с Дай Эр. В общем, жил он довольно приятной и неторопливой жизнью. По прошествии пяти дней такой спокойной жизни, Сялоян наконец ощутил, что находится в наилучшем состоянии, Несомненно, настало наилучшее время для того, чтобы попытаться стать учеником. В горах, позади поместья клана Сяла, находилась пещера, скрытая под отвесной скалой. Эта пещера была приблизительно один метр в ширину, и была специально выбрана Сяльяном в качестве его тренировочного полигона. По другую сторону скалы висели облака тумана, ниже которых шел горный хребет магических зверей. Служивший местом жительства множество свирепых монстров. Ниже скалы была одна столь глубокая пропасть, что невозможно было разглядеть её дно. К этой безчерье вела единственная узенькая тропинка, которую Сяо Ян предусмотрительно замаскировал среди веток и камней. Таким образом, юноша был твёрдо уверен, что, выбрав это место, его попытка прорыва к рангу ученика никем не будет прервана. Медленно вдохнув, Сяо Ян достал нефритовую бутылку и, наклонив её, вытряхнул голубовато-зелёную пилюлю. Глядя на гладкую, глянцевую поверхность пилюли накопления Ки, юноша слегка лопнулся и вдохнул её аромат, после чего, облизнув губы без колебаний, положил её в рот. Как только пилюля накопления Ки оказалась внутри его рта, возникло такое ощущение, что он как будто положил в рот кусок льда. Однако, долю секунды спустя, тёплая чистая энергетическая сущность начала переходить из рта внутрь тела. Э, чего? Он сильно вздрогнул. Со спокойным выражением лица, Сиуян обоими руками быстро расформировал ручную печать для эффективного поглощения даоки. Его дыхание постепенно успокаивалось. Когда даоки вывотили, отвечая на его мысли, стало быстро переплетаться с энергией Белюля, быстро перерабатывая её. В небольшой пещере первоначально спокойный воздух внезапно скохнулся, когда белые струи энергии, собравшиеся из воздуха, Швы ныли непрерывным потоком в теле Сиояна. Юноша сидел с мучительной гримасой, не закусив от боли губу, так как два вида энергии, столкнувшись внутри его тела и воздействуя на каналы КИ, порождали волны сильной боли. К счастью, каналы Сиояна были намного крепче, чем у обычного человека, и поэтому, несмотря на всю бесполезность процесса, это не угрону неси ему большого ущерба. Долуки в его теле окружила чистую зелёную энергию, быстро преобразуя её. Зелёная энергия непрерывно превращалась в белую долуки, которая в свою очередь способствовала дальнейшему ускорению прогресса, преобразованию. Долуки внутри тела Селаяна быстро расширялась, и с некоторого момента её рост можно было увидеть даже невооружённым взглядом. Несмотря на то, что энергия пилюли непрерывно перерабатывалась, она по-прежнему продолжала непрерывно поступать. Каждый раз, когда до луки удавалось усвоить партию энергии, наступало ещё большее количество зелёной энергии. Поглощая энергию из пилюли и из окружающей среды одновременно, Януши удалось заполнить до луки большую часть каналов его тела. Тем временем прогресс переработки продолжался. Когда энергия пилюли наконец стала заканчиваться, Силен, который был опьянён быстрым увеличением силы, вдруг понял, что до луки в его теле увеличилась до предела, и больше не могла возрастать. Быстрее, уподняй вихрь долуки, прежде чем он взорвётся, издал подобный грому крик Ялава. Глубоко вздохнув в прохладный воздух, Село Ян, благодаря внезапной вспышке понимания, изменил ручную печать. После изменения ручной печати долки в теле юноши внезапно хлынули ошёчным потоком, устремляясь вниз. Под действием дикой и неубузданной силы, исходившей из его живота, Когда вся доуки собралась в зобусе живота, меглой доуки стала перевёртывать молочно-белый цвет. Быстрее сжимай доуки, используй своё духовное восприятие, чтобы сжать её. Если ты не сможешь сформировать вихрь в доуке, то откатишься на восьмой этап, кричал я Лао. Собрав внутреннюю головной, Силян полностью сконцентрировался на этой задаче. В одно мгновение, благодаря выдающемуся духовному восприятию, он получил контроль над доуки. Быстрое сжатие началось. Молочно-белая доуки сопротивлялась попыткам сильно закрутить её. Хоть и притяжение доуки ни в коем случае нельзя было назвать слабым, духовное восприятие всего Йона хватрисло даже Ялава. Сопротивление доуки было средний богомоу, пытающимся заблокировать автомобили. Когда доуки была сжата до размера ладони, она замерла и прекратила перемещаться. «Сжимай снова!» – тиснув зубы, Сио Ян закрутил сокрытыми глазами. Духовное восприятие резко достигло максимальной силы, безжалостно сжимая до луки. «Пам!» Лёгкий приглушённый шум тихонько звучал в теле юноши. Вслед за этим сопротивление до луки окончательно исчезло, оставляя после себя только усталость. С тяжёлым вздохом обессиленный юноша свалился на землю и часто задышал. Лёжа на холодной поверхности пещеры, Сяо Ян по-новому почувствовал обилие энергии, которого он не ощущал уже 4 года. Улыбка, появившаяся на его лице, становилась всё шире и шире. Как он наконец-то захихикал, засмеялся, захохотал.